После своего увольнения от должности старшего секретаря русской миссии в Турине, Тютчев ещё в течение нескольких лет продолжал оставаться в Мюнхене. В конце сентября 1844 года, прожив за границей около 22 лет, Тютчев с женой и двумя детьми от второго брака переехал из Мюнхена в Петербург, а через полгода его снова зачислили в ведомство Министерства иностранных дел. Тогда же было возвращено поэту и звание камергера. Он служил чиновником по особым поручениям при государственном канцлере, старшим цензором в Министерстве иностранных дел 1848-1858 годы. Затем председателем комитета цензуры иностранной немало сделал для ослабления цензурного гнёта. Тютчев Лев Сезона Отозвался о нём Вяземский, очевидец его первых успехов в петербургском светском кругу. Таким бессменным, львом сезона, увлекательным собеседником, тонким острословом и любимцем салонов Тютчев остался вплоть до конца своих дней. Когда началось увлечение Тютчева Денисьевой, неизвестно имя её, Впервые появилась в семейной переписке Тютчевых за 1846 и 1847 годы. Елена Александровна принадлежала к старому, но обедневшему дворянскому роду. Она рано лишилась матери. Отец её, майор Денисьев, женился вторично и служил в Пензенской губернии. Елена Александровна осталась на попечении своей тётки, инспектрисы Смольного института. в котором воспитывались по переезду в Петербург дочери Тютчева от первого брака Дарья и Екатерина. Там же училась и Денисиева. Она была на 23 года моложе поэта. Вместе со своей тёткой Елена Александровна бывала в доме поэта. Встречался с ней Тютчев и в Смольном институте при посещении своих дочерей. По свидетельству родственника Денисиевой Георгиевского, увлечение поэта нарастало постепенно, пока не вызвало наконец со стороны Денисиевой такую глубокую, такую самоотверженную, такую страстную и энергическую любовь, что она охватила и всё его существо, и он остался навсегда её пленником. В августе 1850 года Тютчев вместе с Денисиевой и старшей дочерью её Анной совершил поездку в Валаамский монастырь. Дочь поэта, по-видимому, ещё не подозревала о близких отношениях, которые установились между её отцом и Денисиевой. В глазах той части петербургского общества, которой принадлежали Тютчев и Денисиева, любовь их приобрела интерес светского скандала. При этом жестокие обвинения пали почти исключительно на Денисиеву. Перед ней навсегда закрылись двери тех домов, где прежде она была желанной гостьей. Отец от нее отрекся. Ее тетка Денисиева вынуждена была оставить свое место в Смольном институте и вместе с племянницей переселиться на частную квартиру. Любовь Тютчевой и Денисевой продолжалась в течение четырнадцати лет до самой ее смерти. У них было трое детей. Вся они по настоянию матери записывались в метрические книги под фамилией Тютчевых. Поэта она любила страстной, беззаветной и требовательной любовью, внесши в её жизнь немало счастливых, но и немало тяжёлых минут. Фёдор Иванович писал: "Не беспокойтесь обо мне, ибо меня охраняет преданность существа лучшего из когда-либо созданных Богом. Это только дань справедливости". Я не буду говорить вам про её любовь ко мне. Даже вы, может, статься, нашли бы её чрезмерной. Если Денисева была отвержена обществом, то Тютчев по-прежнему оставался за всегдатым петербургских аристократических салонов, постоянно бывал на раутах у великих княгинь Марии Николаевны и Елены Павловны. Кютчев не порывал со своей семьёй. Он любил их обеих: свою законную жену Эрнестину Дернберг и внебрачную Елену Денисиеву, и безмерно страдал от того, что не в состоянии ответить им той же полнотой и безраздельностью чувства, с каким они относились к нему. Поклонение женской красоте и прелестям женской натуры подтверждали мемуаристы. Была всегдашней слабостью Фёдора Иванча Самый ранний его молодости поклонение, которое соединялось с очень серьёзным и даже очень скоро проходящим увлечением тою или другой особой. Первая книга стихов Тютчева появилась только в 1854 году. В феврале Тургенев с гордостью сообщил Аксакову, уговорил Тютчева издать в свет Собранные свои стихотворения. Начиная с середины 1860-х годов, личная жизнь Тютчева омрачилась рядом тяжёлых утрат. В стихотворении накануне годовщины 4 августа 1864 года Тютчев пишет: "Завтра день молитвы и печали, завтра память рокового дня". В этот день умерла от чахотки Елена Александровна Денисьева. Последняя любовь Тютчева. История этой любви запечатлена в цикле стихотворений, составляющем вершину интимной лирики Тютчева. О как убийственно мы любим! О не тревожь меня укоры справедливой предопределения. Я очи знал о эти очи. Последняя любовь и другие. Смерть любимой была ударом, от которого поэт долго не мог оправиться. Только при ней и для неё я был личностью, только в её любви, в её беспредельной ко мне любви я осознавал себя. Горе, раскаяние, поздние сожаления, чувство обречённости, надежда на примирение с жизнью всё вылилось в предельно откровенных стихах, составивших знаменитый Денисиевский цикл. Отношение Эрнестины Тютчевой к поэту в это время лучше всего характеризуется её же собственными словами: "Его скорбь для меня священна, какова бы ни была её причина". Тютчев, увлечённый Денисиевой, не мыслил своего существования без Эрнестины, этой святой женщины. Он писал жене: сколько достоинства и серьёзности в твоей любви, и каким мелким и каким жалким я чувствую себя сравнительно с тобою. Чем дальше, тем больше я падаю в собственном мнении, и когда все увидят меня таким, каким я вижу себя, дело моё будет кончено. Поэт пережил свою последнюю любовь Денисеву на 9 лет. Узнав о смерти тютчева Тургенев писал Фету из Бужеваля: Милый, умный, как день умный Фёдор Иванович. Прости. Прощай.